в новые власти. Эта мысль звучит здесь достаточно чётко. Христос скрывается от погони организованной архиреями. Описывается, как Иисус со своими учениками тщательно скрывался. Господь же нас, наш Иисус Христос, сын Божий, тогда пребывавший в Висфании, в дому Симонаеви, у отца Лазарева, с великим тщанием со апостолами своими. Подчёркивается, что Христос в сложившейся ситуации не доверял никому, кроме своих апостолов. Там же. И никому же так о Христос восклонен быть яко же два на десятим апостолом иже избра служите себе. С ними бу яды и пия и ходя и спя и никоглиж и николиже николи от них не отлучайся. Источник 127, лист 14. Теперь мы понимаем, что здесь описывается бегство и скитание Иисуса, скрывающегося от погони со своими верными людьми. То же самое говорит и Роберт Де Клари. Усекновение главы Иоанна Крестителя Следующим событием ещё до поимки Христа, но уже во время его бегства, Книга страстей Христовы называет усекновение головы Иоанна Предтечи. Само описание не даёт нам ничего нового по сравнению с каноническими Евангелиями. Это хорошо известный нам евангельский рассказ. Но здесь важно хронологическое место, на котором событие упомянуто. Если обратиться к каноническим Евангелиям, мы увидим, что гибель Предтечи описывают только два евангелиста: Матфей 14:6 и Марк 6:17. Оба они помещают казнь крестителя в первую половину своего повествования до входа Христа в Иерусалим. Евангелисты Лука и Иоанн не рассказывают о казни крестителя, хотя много говорят о нем. Отметим, что Евангелист Иоанн явно знает о казни крестителя, поскольку пишет «Ибо Иоанн еще не был заключен в темницу» Иоанн 3, 24. Тем не менее, сам Указнь пророка не описывает. Возникает впечатление, что казнь произошла существенно позже, уже в самом конце евангельского рассказа, и не была описана только потому, что затмилась более яркой смертью Христа. В этом смысле Евангелия э Луки и Иоанна хорошо соответствуют книге Страстей Христовы, которая действительно помещает казнь Иоанна Крестителя буквально за несколько дней до Страстей Христа. Кстати, в византийских описаниях истории Андронника Казнь Иоанна тоже отнесена примерно к тому же времени, что и казнь Христа Андроника. Получается, что Иоанна Крестителя казнил не тот Ирод, от которого скрывался Христос до своего входа в Иерусалим, а другой Ирод, то есть Ирод пришедший к власти в результате заговора против Христа. Судя по книге Страстей Христовых, Иоанна Крестителя схватили и казнили в то время, когда Иисус уже бежал из Иерусалима и скрывался, но ещё не был Пуйман. Предательство Иуды Далее событие в книге Страстей Христовы описывается так: Христос посылает Иуду в Иерусалим, чтобы купить еды. Безаконный же Иуда Искариотский, тогда послан быть в Иерусалим от Христа ради с медной куплей. Находясь в Иерусалиме, Иуда узнаёт, что за Христа обещанны деньги и решает его предать. Описывается торг Иуды с архиереями. Он интересен тем, что Иуда изображён как человек достаточно бедный и плохо представляющий себе, какую сумму он может попросить за своё предательство. И требуют 30 серебренников, считая, что это очень много, хотя ему были готовы дать гораздо больше. В результате Обе стороны остались весьма довольны. Иуда думает, что получил очень много, а архиереи потому, что так мало потратились. Иуда сообщает архиереям, что Христос собирается есть Пасху в доме Заведеуи, Заведеуи, и обещает привести погоню туда ночью. И ег до совеща совещажа с ними иудеи, дабы ночью предать его им. Тогда речь к ним и Иуда: "Я ко в дому Заведеуи и мать яс, ясти Пасху. Источник 127 из 25. Впрочем, деньги Иуде не выдали, а лишь обещали после завершения дела. Затем Иуда возвращается к Христу и апостолам в дом Симона отца Лазарева, где они тогда находились. При встрече с Христом Иуда кланяется и целует его. Таким образом, книга Страстей Христовых описывает знаменитый поцелуй Иуды не в привычном сегодня смысле, как дейской знак стражникам сводить Христа. Как знать, как знак опознания Христа, а просто как лицемерие предателя, притворившегося, что он верно служит своему господину, хотя уже предал ему его. Описанные события происходят в среду. До сих пор среда в христианской церкви считается днём, когда вспоминается предательство Иуды. Затем книга Страстей Христовы описывает довольно подробный разговор между Христом, Богородицей, жёнами Мироносицами и Иудой. Суть его сводится к тому, что Иисусу грозит смертельная опасность, которую, как он понимает, уже не удается избежать. Предатель Иуда показывает здесь его лицемерие, якобы заботясь об избавлении Христа. В частности, Богородица просит Христа не ходить в Иерусалим, и он обещает ей, говоря, что он с апостолами сходит лишь в дом Заведеов. Мать ему я, Мария, не имам идти в Иерусалим, но токмо в дом Заведеов. Сегодня комментаторы считают, что дом Заведеов принадлежал человеку по имени Заведей. Но не исключено и другое толкование возможно заведиов славянское. И означает оно попросту заведение, то есть кабачок, постоялый двор, питейное заведение или что-то вроде этого. Картина ещё более проясняется, поскольку в этот дом Христос с учениками пошли не просто так, а именно праздновать Пасху. Вполне естественно, что они решили устроить праздничный ужин в каком-то трактире-заведении. Это, кстати, не единственный пример, когда в Евангелиях появляются нераспознанные комментаторами и переводчиками славянские слова и выражения, присутствующие, очевидно, еще в древнем оригинале. Еще один пример. Это знаменитые слова Христа, сказанные им перед своей смертью. «Илли, Илли, лама савахфани» Матфея 27, 46. Но здесь явно проглядывает церковно-славянское выражение «Алла, Алла, лимя савартани». Все отличие от сеноидального перевода лишь в том, что буква «Х» «Х» заменяется на «Р», и что «Фиту» «Ф» прочитали как «Т», а не как «Ф». Напомним, что «Фита» читается двояко, как «Ф» и как «Т». Однако мы видим здесь следующее «Боже, Боже» или «Мяся отвратил». В переводе на современный русский язык это означает «Боже, Боже» или «Ты от меня отвратился, отвернулся». Именно так, кстати, старинные переводчики и перевели данный непонятный, а точнее не до конца распознанный им церковно-славянский текст. Еще раз. На тот же церковно-славянский, а затем уже на русский. Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил? Матфея 27, 46. Поясним здесь, что в церковно-славянском языке частица «ся», которую сегодня мы ставим в конце слова слитно, раньше э, часто ставилось в начале слова и писалось отдельно от него. То есть вместо «отвратился» писали «ся отвратил». Кроме того, в церковно-славянском языке слово «меня» писалось как «мя», а слово «или» до сих пор «пор» может заменяться на частицу «ли». Например, сегодня мы скажем «Сделал ли ты это?» Это же самое раньше могли выразить и так. «Или ты это сделал?» Таким образом, старая церковная славянская фраза исказилась в древнееврейское загадочное выражение. По сути дела, с заменой всего лишь одной буквы «р» на «х». Причем такая подмена вполне могла произойти чисто случайно, ведь церковно-славянские буквы «р» и «х» пишутся очень похожи друг на друга. Основная линия у них одна и та же, но в зависимости от того, куда мы ставим вторую чёрточку, получается либо R, либо H. Сделаем ещё одно замечание по поводу слова Алла. Известно, что Алла означает Бог, но считается, что так Бога называли и называют только мусульмане, а христиане дискотетием именем никогда не называли Бога. Однако такое привычное мнение ошибочно. Во-первых, напомним, что мусульманство даже по коллегиервской истории считается ветвью христианства, так называемого несторианства. По Поэтому то, что мусульмане имеют именуют Бога Аллах или Алла, может означать, что так называли Бога древние христиане. Даже повторим в рамках сколгировской истории, то есть официальной. Кроме того, нам пришлось столкнуться с многочисленными примерами старых русских текстов, написанных православными людьми, где слово Бог передано как Алла. Например, известные записки Афанасия Никитина, а также монашеское облачение Семёна Ульянова, захоронение которого было раскопано в Угличе. Следовательно, нет ничего удивительного в том, что Иисус называл Бога Алла. Впрочем, здесь наш перевод ничем не отличается от синоидального. Он тоже переводится сочетание Илли-Илли, как Божий-Боже.